И брать нужно чуть под цель, чтобы картечь нахлёстом ложилась. Юрка как из винтовки целился, она и легла чуть позади первого баклана. "Сядь на руль!" орёт таким. Юрка мог бы ещё раз выстрелить, но он не спорит с другом, быстро прыгает на его место, передавая ружьё Саблину. Тот встаёт,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 А Юра вдруг засмеялся, сидит, трёт плечо. "Чего ты?" спрашивает таким. "Как ты из этой безоткатки, безоткатного орудия, стреляешь? Синяк теперь будет". "Никим молчит, улыбается. А солнце жарит вовсю. Уже 40. Скоро будет заимка деда Сергея".